Глава 51. «Да ради Бога», — сказала Якаста, — «ради Бога иди», — Вергилий стоял перед ней с видом провинившегося школьника, не зная, куда девать руки, открывая и снова закрывая рот, словно придумывал приемлемое объяснение своему проступку и отбрасывал их. «Иди», — повторила Якаста, — «если все, что мы сделали для тебя, все, что сделала для тебя я, ничего не значит, тогда, пожалуйста, отправляйся хоть сейчас». Возвращайся к ней. Она разорвет тебя на мелкие кусочки, и тогда уже не останется ничего, из чего я могла бы собрать тебя заново. Она уселась за городом, как паучиха. Сплела там сети конечно же, ты попадешь прямо в нее. Решил идти, так иди. Закончим на этом. Решил покалечиться. Останавливать тебя я не собираюсь. Наверное, ты дурак. Или безумец. Разве не безумие возвращаться к ней после того, как она тебя опозорила? Но если решил идти, так иди» держать не стану. Я должен и окаста, смукав в голосе, ответил Вергилий. Нужно показать врата взлетающему орлу. Взлетающему орлу, воскликнула она, который отплатил тебе за доброту предательством, который отплатил мне за доброту тем, что вскружил голову Мидии, который принес одни лишь беды всем, кто его приютил, а ты готов сделать для него все, что угодно. На этот раз взлетающий орел оказывает мне услугу, тихим голосом ответил Вергилий Джонс. «Тогда катись к черту!» — крикнул ему Якаста. «Оба убирайтесь! Вон из моего дома!» Эльфрида гриб в белом кружевном платье, с лицом прикрытым вуалью, по которой беспрепятственно ползла муха, стояла спиной к окну. Справа высели резные барельефы, позади гора, слева — взлетающий орел, а в лицо смотрела беда. «Ты не можешь уйти!» — говорила она. «После того, что я сделала для тебя, ты не можешь так поступить. Я люблю тебя, взлетающий орел, мое место возле тебя». Он закрыл глаза и постарался, чтобы его голос звучал как можно более твердо. «Я тоже любил тебя», — сказал он. Ее глаза застыли, превратившись в слепой зеленый мрамор. «Любил?» — это был не вопрос, а холодное утверждение. «Многое изменилось», — продолжил он несчастным голосом. «Я должен идти». Шелюха! сказала она. Ты думаешь, что я шлюха. Я не разговариваю со шлюхами. Ты такой же, как она. Ты все это спланировал, заставил меня влюбиться в тебя, заставил ревновать, разбил мою жизнь». «Нет», — ответил он. «Шлюха, шлюха Эльфрида, да почему бы и нет? Почему бы и нет? Если человек, которого я люблю, считает меня шлюхой, я должна соответствовать его представлениям. Почему бы и нет? Я стану шлюхой и этим буду зарабатывать себе на жизнь. Почему бы и нет?» «Почему бы и нет?» «Почему бы и нет?» — подумал взлетающий орел. «Вот девиз сегодняшнего дня». Мидия, подслушивавшая их разговор, сияла от радости. На кухне дома взрастающего сына, среди заброшенных кастрюлей сковородок, ел человек по имени Камень, единственный гость в эту ночь, единственный из жителей Ка, кому дом не мог отказать в гостеприимстве. При виде камня в голове Вергилия Джонса немедленно созрел «План». Взлетающий орел покинул дом через боковую дверь, выполз на дорогу камни, ветхие, как присвоенные им одежды, грязные, как дома, пыльные, как улицы, и принялся пересчитывать булыжники. Он приветствовал их, как старых друзей. Медленно опустив лицо и надвинув на него рваную шляпу, он двинулся по ночной дороге. В одной руке ведро, в другой тряпка, на коленях что-то бормоча, он мыл камни. Мадама Акаста заперлась в своей комнате и улеглась в кровать. Она решила не интересоваться тем, что творится в ее доме. Занимать чистильщика булыжников в нарушении устава дома добровольно вызвалась Мидия. И пока Акаста лежала лицом к стене, Мидия использовала весь свой богатый опыт, чтобы удержать возле себя камня своего первого мужчину за целую вечность и тем самым дала взлетающему орлу возможность осуществить свое мучительно неспешное бегство. Вергилий Джонс вышел из дома за несколько минут до рассвета. В котелке, часовая цепочка вокруг Талии, самым невинным видом напивая что-то себе под нос. Линчеватели в большинстве своем разбрелись по постелям, но медвежья фигура Пикенпа упрямо торчала на парадном крыльце. Охотник окинул Вергилия недобрым взглядом, но позволил ему пройти. Продолжая напивать, Вергилий зашагал вверх по улице, с улыбкой отмечая, что на ней нет медленно ползущей фигуры. Либо взлетающего орла обнаружили, либо он достиг своей цели. На дальнем конце дороги камня, там, где город сменяли склоны горы Кав, лес снова вступал в свои права. Среди густой растительности начиналась едва приметная тропка, больше подходящая для осла, чем для пешехода. Она вела к последней точке человеческого обитания, скале, на которой стоял дом Лив, смотрящий на Ка сверху вниз. Здесь, в лесу, Вергилий Джонс встретил взлетающего орла. «Как в старые времена!» — вздохнул Вергилий Джонс. Мидия ушла. Избавиться от взлетающего орла и Акаста была только рада. К расставанию с Вергилием Джонсом она подготовила себя уже давно, но обнаружить мужчину, да еще самого жалкого мужчину, в постели Мидии, тогда как самой девушке и след простыл, это было выше силы Акасты. Мидия, бедная, ослепленная страстью Мидия, почему именно она? И куда она ушла? Наверняка отправилась следом за Вергилием и взлетающим орлом, но как далеко она решила за ними пойти? Извали ли они ее с собой? Хотели ли видеть и рядом? И можно ли надеяться на то, что она вернется и будет на коленях смиренно просить о прощении? И Акасте хотелось надеяться на это, но она отлично помнила Лив и хорошо знала, что Мидия не вернется если только сама не захочет. Третий провал настиг и Акасту, когда она вышла из комнаты Мидии в коридор, где царила непривычная тишина. В момент провала и Акаста была совершенно одна. Когда время вернулось на место, она прислонилась к стене, пытаясь отдышаться. Из своей комнаты к ней вышла Эльфрида. Лицо миссис Грип было спокойно и неподвижно. Она подошла к Акасте и обняла ее за плечи. «Мадам», — сказала она, — «я хочу остаться у вас». Я хочу остаться и работать. И Акаста окинула Эльфриду рассеянным взглядом. Теперь могло случиться все что угодно. «У нас как раз освободилось место», — ответила она. «Так что ты принята». Две брошенные женщины немного постояли рядом, обнявшись. Потом Акаста с покрасневшими глазами спустилась к парадной двери дома. Когда она открыла ее, Пикен поподнялся на ноги. «Дом взрастающего сына открыт для клиентов» объявила мадам и акаста. Наступило утро.